— писал он же Энгельсу, — что я высказался в Генеральном Совете против присоединения к болтунам. Подавленный уходил Достоевский с заседания Конгресса. Так вот что замышляется. Эдская пугачевщина, вселенская кровавая цмута, дунт бессмысленный и беспощадный. Ему уже чудились разгул Луна. Перед разрушающей смерть, торжество грядущей погибели, и в всё во имя отрицания духа, вышек нравственных потребностей человечества. Нет. Если уж это и есть социализм, то и мне по пути. Нет, ничего не способно поколебать в нём веру в будущую социальную гармонию, в всеобщее равенство, воплощённую в жизнь извечную мечту человечества о золотом веке. в борьбе правды, добра, красоты, когда не будет ни бедных, ни богатых, ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых, ни кучки обрадованных, ни миллионов безграмотных, придёт, придёт такое время. Но он уж лучше теперь станет называть его не социализмом, а братством, идею которого должна выдвинуть в ответ Западу Россия. Придёт, придёт эта идея в мир из России, убеждал он себя. И победит мир не огнём и мечом, но духом. Но где те основы, на которых бы люди самых разных вер, народностей, направлений могли бы сойти, понять друг друга и братски соединить? Или это только мечта? А если не только мечта, не безобразие и разрушение, но красота соединения, вот что необходимо страдающей И меч, предлагающийся душой человеческой, красота спасёт мир. Красота спасёт мир. Но откуда взяться красоте, ежели в самом тебе ещё столько тёмных, бедобратных мыслей, сомнений, порывов? В чём отыскать эту спасительную красоту? На что указать людям, если уж хочешь её проповедовать? Красота покидает мир. держк твой желудок ибо тар тве твоё Анна Григорьевна чувствовала, что с ним творится нечто грядущее катастрофой и не знала, чем помочь, чем успокоить его. А тут ещё додали в Женеве изнурительные осенние ветра. Погода менялась по нескольку раз в надень. Работа Фёдора Михайловича не мог и откровенных Андриев минуты крайнего нервного возбуждения внезапно сменялись затяжными приступами подавленности нужно было что-то делать решительное но порой даже её участие приводило к спорам так что бывало они успевали и в один день не рад договориться до необходимости и желательности для обоих развода да и старушки девицы принялись донимать допросами что у них происходит Лучше ли не от дожды, странный грок от в их комнатах. Достоевскому действительно случалось и падать на пол во время припадок. Анна Григорьевна уверяла, что всё в порядке, и тем вгоняла хозяек в ещё больший страх. Фёдор Михайлович, чьё тёюмора и иронии покидало его даже и в такие мрачные периоды, говорил: Вот съедем в квартиры, то-то наши старушки почешт едыки, жили мало не русские. Молодая интересная Тоба, всегда такая весёлая, и старый идиот, такой злой, такой злой, что, знаете, даже в спальне падал на пол и делал это назло, такой злой и вредный был. Договорились заранее, если будет точно зовут Сонечкой. Он в честь любимой племянницы, она любимой своей вечной Сонечки Мармеладовой. А если мальчик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 ская опека обежала Анну Григорьевну. "Зачем же там их читаешь? Зачем в там грязнишь своё ображение?" "Я человек закалённый", убеждал он её. "Иные книги мне нужны как материал для работы. Писатель должен знать всё и сам многое испытать. Но уверяю тебя, я никогда не смокую циничных цен, и они вызывают у меня отвращение". Она знала, что это не фрада.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 весь ещё мучающий его тщательно скрываемый от неё неуверенность в себе и в прочности её к нему любви он просто боится потерять её однажды он сказал знаешь вот для таких как ты и приходил крестов вечером она брала твою тетрадь и дописывала в неё финографить кименида пупными ему каракулями как я бы была счастлива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 И результаты духовного распления человек. Роман решил назвать Идиот, потому что главный герой его и виделся ему внешне кротавцем, но нравственном Квазимодо, духовным выродком, идеологом современного сознания бога нет, и стало быть всё позволено, а потому я бог. Да, у него, пожалуй, даже и будет жажды и красоты и веры.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 В десять-тридцать вечера по местному времени, и, значит, в двенадцать по московскому, они чокнулись чашками крепкого чаю. Так одни, казалось им, на всем белом свете и встретили новый шестьдесят восьмой год. Сожжение первой редакции «Идиота» не принесло успокоения. Достоевский пытался разгадать причину неудачи своего зама.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 Да бы ханству, нашему терростийскому, пошлому бы ханству, образовавленного сословия, притирающему идеализмом и помешавшемуся над дравом, мысли даже выгодно и разумно почитать благородного человека идиотом, ибо на дуракато русского и вся их надежда. От него отталкивание и отчёт. Он дурак. А они-то стали быть умные, он идиот, стали быть они-то нормальные.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 А что если это идея? И идиот, благородный, истинно прекрасный человек, только откуда взяться-то ему в наш просвещённый век? Чудом сохранившийся, возьмёт да и явится людям, приедет в Петербург, хоть и с той же Швейцарии, здесь рядом где-нибудь, с детства раннего уведённый, прожил в горах этих прекрасных, триде красоты.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 не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительного прекрасного, всегда поссовали, потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал ни наш, ни цивилизованная Европа ещё далеко не выработал. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо Христос. Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской Тайт его окончание Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Дикинса, бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот, но всё-таки огромная, тоже смешон и тем только и берёт. Является сострадание к смешному и не знающему себе цены прекрасному, а стало бы являться симпатия и в читателя. Это возбуждение сострадания и есть тайный юмор. Жан Вальжан тоже сильная попытка, но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества. У меня ничего нет подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача. Ему мечтался герой исключительный, хисттей до наивности, современный Дон Кихот, пушкинский рыцарь бедный, но такой, чтобы в нём выразилась вся красота русской души, русской возрождающейся мысли, побеждающей неверие в себя. Ибо не то, что в Европе, и к самой России даже и люди высокого ума, любители поговорить об этой самой русской душе, тот же с восторгом кивают на запад.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 Бозю остановили ценой бесконечных страданий. Всё упомиле перенести, но не потеряли русской мысли об сиренском братстве, которое мир обновит. Но это всё идеи, идеи. Для романа же необходима действительность, даже подробности текущей действительности, а тут и действительность швейцарская. И снова такая тапка по роти накатывала. то ничто уже не радовало. Радве только ожидающееся со дня на день явление первенца. Когда уже мы на через первые схватки, Фёдор Михайло так переволновался, что с ним приключился припадок, правда, не глубокий, так что под утро 22 марта Анна Григорьевна вынуждена была разбудить впавшего в забытьё мужа, и тот сразу пришедши в себя, быстро оделся и убежал в темноту.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 В одном из вагонов третьего класса на рассвете очтелись друг против друга два пассажира. Оба люди молодые. Один почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами, соцет очень белокурый, со впалыми щеками и с лёгенькой, востренькую, почти совершенно белой бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные.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 может быть даже тем чёрным бородатым обезумевшим от страсти к ней и над ними и в фумречной мертвенной тишины низкой широкой комнаты глядит с полотна чьё-то полузакотившееся глядит на них остекленелым невидившим взглядом и кажется чьи-то губы никак не могут превозмочь немоты чтобы докричать доплепеть какое-то последнее, жуткое откровение. Он ещё не знал тогда, кого обнимает как брата его положительно прекрасный герой, и кто та женщина в гробу, но уже понял: одним гладким героем теперь не обойти, ибо где свет, там кень свет и тьма, между светлым духом Мышкина и тёмной слепой страстью Рогожина. Он надаёт Чернобородово Рогожиным. Были такие купцы из сектантов скоптов, мучительно мечатся и не знают, кому вправе отдать себя, кому суждены, словно оба имеют на неё равные права, и к обоим равно рвётся, разрывается её тушитрок, будто раздваиваясь между светом и тьмой, духом и плотскою, жизнью и смертью. И борются они за обладание этой красотой земною, один со страданием, другой — безпощадностью. И вот нет ее, мертва, и мир мертвеет без красоты, покинувшей его. Но зачем обнялись они как братья у трупа погубленной красоты? Он и сам пока не знал еще ответа на этот искушающее его сознание вопрос. И тогда, в который уж раз, потянула его круветки. И снова проигрался. Был день, даже кольцо обручальное отдал в заклад, но в конце концов, хоть его-то удалось отыграть. Анна Григорьевна заложила вещь и выслала необходимые для его возвращения 100 франков третьему мужу без единого упрёка, да и сам он был в каком-то ещё непонятным ей состоянием, и словно произошло с ним нечто до основания потрясшее его дух. Во всяком случае, хоть он и ратовал, убеждал её, будто с рулеткой покончено навсегда, и каждый раз мучился и досадывал на себя и на неё за то, что всё равно ему придётся приступать к очередной клятве, когда он в этот раз спокойно сказал ей, что проклятый эмират больше не властен над ним. Она сразу поняла, он внутренне будто обновился и преодолеет в себе игрока. Теперь все его время распределялось между работой над идиотом и Сонечкой, которую они каждый день, благо май стоял теплый, хоть и страшно ветвенный, вывозили часа на два-три в парк, где она спала в своей коляске, а они счастливые, Загадывали о ее будущем, спорили и смеяли, закрывая рты руками, чтобы не потревожить ее сон. Однажды Сонечка ночью закашляла. Видно, все-таки простыла на ветру. У нее даже поднялась температура, так что пришлось вызвать детского врача, и, конечно, лучшего в Женеве, потому что иному отец просто не доверил бы свое сокровище. Врач утешил родителей. уверив, что причин для беспокойства нет никаких, а в следующий приход уже нашел, что состояние девочки значительно лучше. Однако Фёдор Михайлович от чего-то тревожился и почти не отходил от её кроватки. Днём 12 мая её ручки вдруг начали холодеть, и она внезапно скончалась на руках, едва не умершивов клет за ней от отчаяния отца. Врач, находившийся подле, ничем не сумел ей помочь. Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мёртвую нашу милую дочку, писала Анна Григорьевна. Глубоко потрясённая и опечаленная её кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа. Отчаяние его было бурное, он рыдал как женщина. стоя перед отстывавшим телом своей любимицы и покрывал ее бледной личикой и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. На Федора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудел. Ее похоронили на кладбище План-Палах. в отделении для погребения младенцев, обсудили могилку кипарисами, поставили в белый мраморный крест. «Ох, Аполлон Николаевич!» — писал он Майкову. «Пусть, пусть смешна была моя любовь к моему первому дитячь. Пусть я смешно выражался, а мне в письмах моих многим поздравлявшим меня. Смешон для них был только один я. Но вам...» Вам я не боюсь писать. Это маленькое трехмесячное создание, такое бледное, такое крошечное, для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить, и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным болотом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщила, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил к тебе. И вот теперь мне говорят утешения, что у меня ещё будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я мело говорю, крестную голку приму, только чтоб она была жива. Но, прочим оставим это. Жена плачет. А через несколько дней в мрёсь, не находя себе места, пишет ему же Есть минута, которых выносить нельзя. Она уже меня узнала. Она, когда я в день смерти её уходил из дома читать газеты, не имея понятия о том, что через 2 часа умрёт, она так следила и провожала меня своими глазками, так поглядела на меня, что до сих пор представляется и всё ярче и ярче. Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться. Если даже и будет другой ребёнок, Но не понимаю, как я буду любить его, где я в вина иду. Мне нужна Соня. Я понять не могу, что её нет и что я её никогда не увижу. Другое никак тебе её состояние Анны Григорьевны. Толбаух как заладит приклеивать такую с од всех концов. Анна Григорьевна действительно делалась совсем плохо от отчаяния. И Фёдор Михайлович с большим трудом Но всё-таки удалось уговорить её переехать из Женевы, где всё напоминало им теперь о неотвратимости потери, в небольшое местечко ВД, почти деревеньку, на другой стороне Женевского озера.